Алексей Коваленок. Очерки по истории России XIX столетия. <свят> <свят> вот, предпринимая этот очередной цикл своих лекций, на сей раз по истории России такого бурного, противоречивого и неоднозначного века Каковым был XIX для Российской империи век, первая половина которого прошла еще под знаком торжества феодализма, правда уже началась и коррозия его. А вторая половина 60-х годов XIX -го века со времен великих реформ Александра II это триумфальное шествие капитализма, капиталистических отношений. Россия активно включалась в мировую систему и международную международных международной жизни и экономических связей вот. и в этом веке в XIX именно зарождались многие процессы, которые определят лицо и 20-го столетия вот. и э, были даны некие импульсы кстати наверное отголоски которых мы ощущаем до сих пор вот почему XIX век российской истории меня заинтересовал, тем более накопились кое-какие материалы. Вот. Даст Бог в будущем, когда, может быть, что-то удастся обобщить издам курсы аудиолекций по другим периодам и эпохам российской истории, но пока вот накопились материалы по 19 веку, по 19 столетию, и хотелось бы ими поделиться в этом небольшом аудиокурсе, лекции, в этом экскурсе в историю России XIX века, обобщить накопленный опыт преподавания и в вузах, и в средних учебных заведениях, в тех же колледжах, вот, техникумах. Поэтому надеюсь, что этот краткий анализ, как вот это анализ, да, как бы такая попытка создать, что ли, сформировать, начертать, дать набросок эпохи, лицо эпохи да, 19-го столетия, этот краткий анализ, думаю, будет кому-то полезным. Вот. Опять же, я не претендую на какое-то новое слово в исторической науке, поскольку прекрасно понимаю, что сегодня при обилии вот этого информационного потока разного уровня и качества, кстати, далеко не всегда, так сказать, удовлетворя... удовлетворительного. Так вот, конечно, трудно кого-то удивить вот, очередным курсом лекций по истории. Тем не менее... Я и не ставлю себе такой цели, просто попытаюсь обобщить накопленные факты, материалы, обобщить какие-то последние, разумеется, я опирался на какие-то последние исследования, изыскания, публикации, монографии, вот. но и обобщил свой опыт преподавания этой дисциплины, истории именно 19 века, в различных студенческих аудиториях, вот. и думаю, что, может быть, кому-то этот курс покажется полезным, особенно тем, кто... Как бы, разумеется, этот аудиокурс никак не претендует быть альтернативой каким-либо учебным пособиям глубоким, там, монографиям фундаментальным или там, лекциям, читаемым уважаемыми профессорами и преподавателями в аудиториях, просто как дополнение, как дополнительный материал к тому, кто хочет, или поуспешнее сдать экзамен соответствующий, или просто э, восполнить, может быть, пробел каких-то своих исторических знаний, как бы расширить их, свой кругозор, ну вот, знать как бы свою историю, поскольку все-таки русские люди и живем в России. Вот с этими, так намерениями, намерения, с этой целью я и предпринял этот очередной курс. Может быть, он поможет студентам-заочникам, допустим, заочных форм отделения, кому нужно сжато и кратко как бы, да, освежить, Основные даты, факты, события. Может быть, он поможет студентам, самостоятельно осваивающим значит, предметы, там, типа формы экстерната и так далее. Вот на такую аудиторию, наверное, прежде всего, этот курс и рассчитан. Итак, Россия в XIX веке. Россия в XIX веке. Прежде всего, это, конечно, ну, я вот хочу здесь сказать, как я собираюсь излагать материал. Прежде всего, я хотел бы затронуть общие процессы, сквозные процессы, идущие сквозь все столетие, осветить основные тенденции социально-экономической и политической жизни страны, а потом уже пройтись конкретно по отдельным царствам. Это императоры Александр I, Николай I, естественно, Александр II, великий реформатор да, Земли русской, Александр III и... Первые шесть лет царствования Николая II с 1894 по 1900 год, они также пришлись на XIX век. Вот, следуя такой структуре, следуя такому расположению материала, я и хотел бы начать наш разговор об истории России XIX века. Прежде всего, конечно, бросается в глаза расширение территории империи. Расширение территории империи. Если в начале века площадь России составляла 16 миллионов квадратных километров, в середине века 19,6 миллиона, то к концу века 22,2 миллиона квадратных километров. К началу 20-го столетия это была крупнейшая империя на Земле, по своим владениям уступавшая по территории только Британской империи. Росло и население в стране. Если, например, в начале 19 века было 36 миллионов проживало человек, в середине 69 миллионов, в 1897 году около 125,5 миллионов человек, а в 1913 году порядка 160-163 миллионов. То есть рост и территории, и населения. Вообще, вот сегодня все чаще можно встретить и, наверное, эта точка зрения имеет. Фундамент имеет право на то, чтобы быть обоснованный. Можно встретить утверждение, что XIX век – это, конечно, очень противоречивый период в истории нашего Отечества. Это и эпоха реформ, благодаря которым Россия совершила свой рывок в конце века. И эпоха контрреформ, имея в виду царствование Александра III. Или, как сейчас говорят, ну уже, может быть, некоторые историки употребляют не термин контрреформа, а термин корректировка внутриполитического курса. Да? Вот. Тем не менее... А вот основное, как думается, противоречие России вот в развитии России в XIX веке ⁇ это стремление сохранить статус великой мировой державы, с одной стороны, и реальная социально-экономическая отсталость России от ведущих стран мира, с другой. Так вот, действительно, шло присоединение новых территорий, если вернемся к этому. Да? Грузия окончательно завершила свое присоединение к 1801-1804 годам. В 1809 году присоединилась Финляндия и находилась в составе Российской империи до 31 декабря 1917 года. К 1812 году ну, году было завершено присоединение Бессарабии. В 1804-13 годах был присоединен Азербайджан. Значительная часть Польши к 1815 году, Восточная Армения в 1826 году, Устье Дуная и Черноморское побережье Кавказа к 1829 году. В результате Кавказской войны 1817-1864 годов были присоединены к России Чечня, Дагестан, Адыгея. В 1946-1954 годах окончательно присоединен старший жуз Казахстана. Младшие и средние жузы были присоединены еще при императрице Елизавете Петровне в 40-е годы XVIII -го века. Но... Если вот по численности населения, территории, природным ресурсам, военной мощи Россия считалась первой державой Европы, это несомненно, то ее успехи в экономике были значительно скромнее, дела здесь обстояли гораздо хуже. Например, доля России в мировом товарообороте к 1801 году, к началу столетия, составляла всего 3,7%. Вот промышленный переворот, да, то есть переход от ручного производства к машинному. От мануфактуры к фабрике и появление, соответственно, это техническая сторона, а социальная сторона промышленного переворота, это появление, соответственно, двух классов, буржуазии и пролетариата. Если в Англии он начался в 60-х годах 18 века, во Франции в 80-х годах 18 века, то в России... Он проходил только лишь с 30-х по 90-е годы XIX -го века. То есть вот это вот господство крепостного права, при котором ручной труд миллионов крестьян был даровым, мешало техническому прогрессу. Сегодня это общий признак. В начале века господствующим сословием было дворянство. Оно насчитывало 225 тысяч человек. 215 тысяч священнослужителей, 119 тысяч купцов, 15 тысяч генералов и офицеров, примерно столько же чиновников, на, которые, на которых опирался царь. В интересах вот этих 600 тысяч человек, это где-то 1,5% населения, царь самодержавный управлял своей империей. Подавляющее же большинство населения, это 98,5%, составляли бесправные крепостные крестьяне. Например, к моменту вступления на престол Александра I к 1801 году 32 из 42 губерний империи были охвачены крестьянскими волнениями. Дворяне жили в страхе перед новой Пугачевщиной, ужасы которой они еще не могли забыть. Росло городское. Население. За первую половину XIX века оно выросло с 2 миллионов 800 тысяч до 5 миллионов 700 тысяч человек. То есть с 6,5 до 8 процентов. Появилось более 400 новых, новых городов. А, а всего же городов насчитывалось 1032. Вот. В середине 19 века, 1032 года. Основной административно-территориальной единицей являлась губерния, которая делилась на уезды. В начале 19 века насчитывалось 69 губерний и областей в России. Можно сказать, что на рубеже 18-19 веков. Завершился процесс формирования новых экономических районов, в которых доминировала одна из отраслей народного хозяйства. Так, например, крупным промышленным центром и портом был Санкт-Петербург, вокруг которого складывается северо-западный район – Петербургская, Новгородская, Псковская губернии. В сельскохозяйственном отношении эти губернии специализировались на производстве технических культур – льна, Конопли, сои, мясомолочное хозяйства и разнообразные лесные промыслы преобладали в северном регионе. Это были, например, Вологодская, Архангельская, Аланецкая губерния. Прибалтийско-Литовский район включал Эстлянскую, Лифлянскую, Курлянскую, а также Виленскую и Ковенскую губернии. Этот регион отличала многопольная система полеводства, высокая товарность помещичьего хозяйства, значительные посевы льна и картофеля. В помещичьих хозяйствах широкое распространение получило вина в Нарве, например, была образована кренгольмская мануфактура, в других городах развивались суконные и иные предприятия легкой промышленности. Например, Минская, Витебская, Гродненская, Могилевская, Смоленская губернии составили белорусский экономический район. Здесь развивалось скотоводство, земледелие, выращивались рожь, овес, гречиха, ячмень, картофель. В губерниях Правобережной и Левобережной Украины, таких как Тиевская, Полынская, Подольская, Черниговская, Полтавская и Харьковская, собирались значительные урожаи зерновых, свеклы, было распространено животноводство. Развитие сельского хозяйства способствовало там формированию перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию отраслей, а именно сахароварение и винокония. Наконец, юго-степной район – это Бессарабия, Херсонская, Таврическая, Екатеринславская губернии, область вой войска Донского. Там были плодородные почвы, что способствовало выращиванию зерновых и развитию животноводства. Этот район являлся привлекательным для переселенцев из центральных губерний. Московская, Владимирская, Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Калужская губернии входили в центральный промышленный район. Ну вот достаточно сказать, что, например, в первой трети XIX века порядка 75% лённоткацких мануфактур, а также большинство предприятий хлопчатобумажной промышленности находились именно, именно здесь. В крестьянской среде развивались мелкие крестьянские проколы. Особый экономический район составляли центрально черноземные губернии, такие как Рязанская, Тульская, Тамбовская, Орловская, Курская. Воронежская, которые производили основную массу зерновых культур. Именно вот эти губернии поставляли хлеб в промышленные районы. Граница между освоенными территориями и районами интенсивного заселения изменялась в течение XIX века. Например, в начале века она проходила по центрально-земледельческой полосе. Максимальной плотности населения, 8 человек на квадратную версту, она достигала в центральных губерниях. На юго-востоке она могла быть не более одного человека. Ну вот какие еще, так сказать, тенденции развития экономики России в первой половине XIX столетия. Ну, надо отметить, здесь такие моменты, если брать в общем, да, как неравномерность развития экономики на территории страны. Появление новых промышленных районов, вот говорили мы о них, да? Формирование центров торгового земледелия, затем значительная роль государства, поощрявшего развитие сельского хозяйства, промышленности, торговли, стремившегося укрепить финансовую сферу, многоукладность, сочетание товарного, мелкотоварного и натурально-патриархального типов хозяйств господство крепостнической системы хозяйствования, переживавшей процесс разложения, складывание капиталистического уклада в аграрном и промышленном секторах экономики, развитие традиционного ремесленно-артельного производства, расширение применения вольнонаемного труда и, конечно же, я уже говорил об этом, 30-е годы 19 -го века, начало промышленного переворота и перерастание мануфактурного производства в фабричное. Нестабильность финансовой системы из-за непомерных военных расходов несмотря на попытки укрепления рубля в ходе реформы Канкрера 1837-1943 годов. И, наконец, развитие транспорта водного, речного и морского, организация шоссейных замощенных дорог, начало строительства железных дорог, сохранение активного внешнеторгового э, внешне баланса. Ну, э, вот, это все, так, как бы сказать, общие черты. А вот если... Несколько более, несколько более подробно некие привести факты, цифры, потому что все-таки история наука точная, то э, вот не, не, несколько цифр, иллюстрирующих э, эти тенденции. Ну вот скажем, возникают. Первые заводы сельскохозяйственного машиностроения на Украине, в Полтаве, Кременчугах, Ромнах с 1800 по 1806 годы правительством был разрешен беспошлиный ввоз паровых и сельскохозяйственных машин. Появляются новые сельскохозяйственные культуры, обещающие большую рентабельность, можно назвать сахарным свеклу туже, картофель, морена, кунжут. Увеличиваются посевы кукурузы, пшеницы, расширяются новые отрасли сельского хозяйства, тонкорумное овцеводство, виноградовство, виноделие, практикуется трава сей. Увеличивается распашка, распахиваются огромные пространства степной Украины, Дона, Заволжья. Но э, вот все-таки с другой стороны, с другой стороны, сокращалось поголовье скота. Громадное преобладание зерновых культур, застой или упадок урожайности, что приводило к периодическим голодовкам и большой смертности населения. Подъем производительных сил в течение первой четверти и даже первой, можно сказать, половины 19 века более заметно выразился в развитии промышленности. Вот опять же несколько цифр: выросло число крупных мануфактурных предприятий, а также число рабочих на них. Если в 1804 году в России было Примерно 2400 предприятий, где работало 225 тысяч рабочих, то к 25 году, к моменту вступления на престол Николая I, их было уже 5260. И работало там уже 345 тысяч рабочих. То есть рост очевиден. Рост налицо. А вот, например, в 1860 году их было уже, этих предприятий, 15338 и... Там работало 732 тысячи человек. То есть вот такой, такой, если угодно, количественный рост. Бросаются в глаза большие успехи в отдельных передовых отраслях промышленности. Например, увеличилось число хлопчатобумажных предприятий почти в три раза, а число рабочих на них в 10 раз, обращаю внимание. Сахарных заводов в 5 раз, а число рабочих на них, внимание, в 16 раз. Характерным в развитии промышленности надо считать возрастание численности вольнонаемных рабочих. Ну, например, в 25-м году 19 -го века уже более половины рабочих во всей промышленности были вольнонаемными. Но были и такие отрасли, как, например, хлопчатобумажные, где было 95% вольнонаемных, кожевенные – 93% и шелковые – 83%. Конечно же, производительность труда, это отмечали и современники, и экономисты, и современные нынешние историки, производительность труда вольнонаемных рабочих была значительно выше производительности труда крепостных. Это очевидно. Число предприятий, основанных на принудительном труде, сокращалось. Тем не менее, численность приписанных казенным и частным заводам крестьян к началу XIX века составляла 312 тысяч человек. 312 тысяч человек. В 1803 году, например, были замечены массовые волнения крестьян на таких заводах. Поэтому правительство должно было принимать, хотела оно того или нет, меры. Например, в 1814, с 1814 года покупка крестьян к заводам дозволялась только с разрешения правительства, и то на срок не более 20 лет. Вот. И покупка крестьян с переселением из отдаленных от фабрики мест была запрещена. Ну и, наконец, Николай I, 18 июня 1840 года, подписал указ, вообще запрещающий, начиная с этой даты, покупку вот этих крестьян, приписанных к заводам. Ну вот, техническое усовершенствование промышленности выражалось очень хорошо в применении нового оборудования. Вот несколько фактов, на мой взгляд, интересных, выражающих эту тенденцию. В первое десятилетие XIX века была основана механическая бумагопредельная и ткацкая фабрика в Москве, на казенной Александровской мануфактуре в Петербурге. Значит, вот, значит Бумагопредельное производство выполнялось там с помощью механических станков и паровых машин начинается внедрение машин в ситсонабивном производстве. Например, с 1817 года московский фабрикант Михаил Вебер получил привилегию на цилиндровую машину для набивки ситца и выбоек. Интересно отметить, что про эту машину журнал «Мануфактур и торговли» в то время писал, что она заменял ручную работу 500 человек и приводилась в движение паром. Она в одно и то же время отпечатывала и сушила ситсы. Примером может служить Также Иванова, ставшее своеобразным сельским промышленным центром. Например, в 1825 году в нем было 125, вдумайтесь, 125 крупных ситценабивных и бумаготкацких фабрик, на которых широко использовались станки и набивные столы. Русская промышленность начинает усиленно ввозить из-за границы усовершенствованные инструменты, орудия, машины. Опять же, несколько цифр, без которых история, в общем-то, тоже не будет полноценной, да, без фактов. Вот, например, в 15-16 годах этих машин было введено на 83 тысячи рублей, а в 25-м году уже на 825 тысяч рублей. Вводились, например, воздуходувные машины, прокатные станы в металлургии. Все это было предвестием наступавшего промышленного переворота в России. В суконной промышленности, основанной на труде крепостных или временно обязанных крестьян, наблюдались два противоположных течения. С одной стороны, упадок помещичьих заведений вотчинно посессионного характера, а с другой стороны, развитие чисто капиталистических фабрик и скупеческих заведений. Оба они выражали развитие капитализма, так сказать, два лика, два лица его. Например, уже в 1809 году обязанные так, так называемые фабриканты должны были поставить в казну 316 390 аршин сукна, а вольные 1 миллион 347 тысяч аршин. Среди владельцев этих заведений купцы и арендаторы составляли уже одну треть. Дворян 60 человек, купцов 20 человек. В то же время, тревожное было такое явление, обозначился застой металлургической промышленности Урала. Промышленности Урала. К концу первой четверти XIX века в европейском центре страны в большом масштабе выросли крестьянские промышленные предприятия, типа простой, работающие на рынок кооперации. Допустим, в одной только Владимирской губернии подобных предприятий было более 300. Только четвертая часть их работала без применения наемного труда, то есть силами Кустаря и его семьи. Укрепляются отдельные центры специализированного ремесла. Павлова, например, по металлическим изделиям, Иванова по текстильным, Кимры, знаменитые по обувному производству. Вот. Например, уже в начале XIX века, по официальным данным, большая часть полотна и холста выделывалась в деревнях крестьянами и скупалась у них мелкими партиями купцами. В целом же, благодаря развивающемуся географическому разделению труда, о чем было сказано выше, Специализации сельскохозяйственных и промышленных районов, росту населения, расширению внутреннего рынка, увеличение внешнеторговых связей, общее движение производительных сил страны к подъему становилось с каждым десятилетием все заметным. В то же время нагляднее становились и препятствия, стоявшие на пути этого движения, которые не только замедляли общий темп, но и обрекали отдельные отрасли промышленности на застой и деградацию. А страну в целом на отставание в экономическом развитии от европейских стран, уже вступивших ранее, еще в 18 веке, на путь развития, развития капитализма. Ну вот... Еще приведу только один, на мой взгляд, я часто его привожу студентам, на мой взгляд, очень яркий, выпуклый факт, свидетельствующий об отставании русской промышленности от западной, о неэффективности вот этого крепостного труда. Вот возьмем пример. Черные металлургии. Черные металлургии. 1800 год. Россия добывала в этом году 9 миллионов 971 тысячу пудов чугуна. Англия добывала 9 миллионов 836 тысяч пудов. То есть страны были примерно равны. Но в 1860 году Россия увеличила его производство за 60 лет до 18 миллионов 198 тысяч пудов. То есть на 82,5%. А Англия, внимание, до 241 миллиона 900 тысяч пудов. То есть на 2359%. Факты. Разница говорит сама за себя. То есть феодально крепостной труд становился все более и более неэффективным. Все более неэффективным. Вот этот факт очень, так сказать, свидетельствует. Хотя, должен сказать, справедливости ради, что вот... Ну, распространенная вот это вот в исторической науке точка зрения, согласно которой в первой половине XIX века имели место полное разложение и полный кризис в теодальной крепостнической системы хозяйства, и что она уже полностью деградировала и изжила себя, сегодня в ряде исследований ставится под сомнение современными историками. Фраянов, например, Миронов. Они полагают, что хозяйство крепостной деревни приспосабливалось к новым условиям, видоизменялось, развивалось. Помещичи, крепостное хозяйство еще не испытывали в то время такого необратимого, такого безудержного упадка. Эти исследователи полагают, что крепостническая система в сельском хозяйстве в середине 19 века еще не вся далеко полностью исчерпала себя, а что лишь изжили себя вот эти рабские элементы крепостного правопорядка. Данное утверждение дискуссионно. Споры продолжаются. Просто я сказал, чтобы слушатели этих лекций знали об этом моменте. Что это спорный момент вот в истории XIX века. Вот. вот этот анализ развития товарно-денежных отношений продолжается. Новые монографии выходят. <как> продолжается исследоваться <как> дворянское предпринимательство XIX века, крестьянская собственность. Может быть тут будут еще какие-то и новые выводы. И новые выводы. Рос внутренний рынок и развивались внешнеторговые связи. Например, по исчислениям профессора статистика знаменитого того времени, Арсеньева был такой, оборот внутренней торговли России в начале 19 века составлял 900 миллионов рублей, а внешней торговли 235 миллионов. Внутренняя торговля происходила в форме ярмарок, отличалась медленностью оборотов, отсутствием широкого кредита и другими чертами, обусловленными экономическими устоями тогдашней России. Но при этом все равно развитие товарно-денежных отношений ускоряло процесс разложения натурального хозяйства и вообще вот этой феодально-крепостнической системы, вот этого способа производства. На европейском внешнем рынке Россия выступала в качестве поставщицы сельскохозяйственных товаров, сала, льна, пеньки, кожи, хлеба, железа, изделия из дерева, полотна, других мануфактурных продуктов. В 802 году дозволено было всем вообще помещикам производить заграничную оптовую торговлю. Например, в Среднюю Азию и на Ближний Восток вывозились текстиль, посуда, предметы утвари. А из этих стран Россия вывозила чай, шелк, хлопок, шерсть кожи, скот. Развитие промышленного производства совершенно очевидно. Потребности растущего товарооборота требовали улучшения транспортных возможностей. Вот. Поэтому для улучшения на речных путей в начале века строится ряд новых каналов, например, соединивших Каму с Северной Двиной, Немон и Березину с Днепром. Перестраивается Мариинская и Тихвинская система, зарождается пароходство. В 1813 году на заводе Берда был построен первый пароход. С 1817 по 21 год пароходы появились на Волге и Каме. К середине 30-х годов уже при Николае I пароходное сообщение действовало на Балтийском и Черном морях, а также на прилегающих к ним реках. К концу 60-х годов число пароходных судов значительно возросло. Кстати, центром судостроительства паровых личных судов становится Сормовский судостроительный завод в Нижнем Новгороде, основанный в 1849 году. В первой половине XIX века начинается строительство шоссейных дорог, которые соединили Санкт-Петербург с Варшавой, Москву с Санкт-Петербургом, Варшаву с Нижним Новгородом. Общая протяженность этих шоссейных дорог возросла с 367 верст в 825 году до 8515 верст в 60-м. Рост был значительный, но следует признать, что для такой огромной империи, как Российская, этого было явно недостаточно. 30 октября 1837 года была опущена первая железная дорога Санкт-Петербург-Царское село протяженностью 25 лет. В 1943-1951 годах осуществлялось строительство Петербургско-Московской железной дороги. Но в целом к концу царствования Николая I железнодорожные магистрали протянулись в России всего лишь на полторы Тысячи лёзд. Это было, конечно, Россия значительно уступала многим странам Западной Европы. Ну, о торговле я уже говорил. <свят> вот Ну, может быть, только забыл упомянуть цифру, что к середине 19 века только в европейской части России было более 76 крупных ярмарок с товарооборотом более чем на миллион рублей. На внешнем рынке России играл все более заметную роль экспорт сельскохозяйственной продукции. Объем внешней торговли за 801-60 -е годы увеличился в три с лишним раза. Среднегодовой вывоз из России зерновых, пшеницы, ячмень, овес увеличился с 5 миллионов 120 тысяч пудов в 806 810 годах до 69 миллионов 254 тысяч пудов в 56-60 годах. К середине XIX века Россия заняла ведущие позиции среди крупнейших поставщиков хлеба на мировой рынок. Вот накануне крестьянской реформы 1961 года стоимость вывозимого хлеба составляла, ни много ни мало, 35% стоимости всего российского экспорта. Главным внешнеэкономическим партнером России в 19-м столетии была Англия. По экспорту примерно 37% и по импорту примерно 29% с лишним. процентов. Далее идет Франция где-то 10% и Германия соответственно 11%. Идет расслоение э, внутри основных классов населения. Меняется социальный состав. Вот, например, э, Арсеньев, уже упоминавшийся мной, делил все население страны на два класса. Класс производящий и класс непроизводящий. И вот, например, в 1812 году к первому классу производящему принадлежало 10,5 миллионов помещичьих крестьян. 6,7 миллиона государственных и 750 тысяч удельных и других крестьян. Также насчитывал Арсеньев 750 тысяч мещан и 119 тысяч купцов. Ко второму классу, живущему за счет первого класса, относилось дворянство, духовенство, военные всего несколько, более двух а, миллионов а, человек. По определению другого статистика того времени, Зябловского, класс производящий содержится к классу непроизводящему как 14 к 1. Цифра весьма скажем так, говорящие сама за себя. Рещи выявлялись противоречия между двумя основными классами феодального общества помещиками и а, крестьянами. Помещиками и крестьянами господствовали две основные формы крепостнической эксплуатации: барщина и оброк. Они были, а, а, как бы доведены помещиками до, до предела. Например, К концу первой четверти XIX века оброк достигал 30, до 30 рублей с души э, среднестатистического э, крестьянина. Но, тем не менее, были и разбогатевшие крестьяне, разбогатевшие крестьяне, э, которые получили право записываться в купечество и мещанство с разрешения начальства или своих господ. Например, в начале XIX века некоторые крестьяне имели в Москве по 200 лавок. Сбор акцизных денег с них превышал, вдумайтесь, 160 тысяч рублей. В Петербурге, например, числилось торгующих в городе крестьян 1579 человек. Они, это начало 19 века, платили акцизный сбор славок и трактиров в сумме 136 тысяч рублей. Это порядка 14% городских доходов. Неслабая сумма. В 1812 году торгующие крестьяне получили право получать свидетельство значит, на оптовую торговлю с уплатой от 1000 до 2500 рублей, а на торговлю в городах и уездах надо было купить свидетельство за 400 рублей. Торговля продуктами помещичьего и крестьянского хозяйства была разрешена без уплаты пошлин. Без уплаты пошлин. Скажем, вот основатель, разбогатевшие крестьяне могли выкупиться за огромные суммы от своих помещиков. Скажем, основатель знаменитой мануфактуры Валехова Зуиля, знаменитый Сава Морозов выкупил всю помещика Юмина за 17 тысяч рублей. Такие случаи также были, в общем-то, ну, ну, далеко не единичны. То есть вот, развитие промышленности и торговли привело к формированию другого нового класса в системе феодального общества буржуазии. Из среды крестьянства, из купеческого сословия рождались ее элементы. Накопив капиталы и э, как бы уже в торговых операциях купцы заводили фабрики и мануфактуры и являлись уже представителями промышленной буржуазии. Таковы, например, были московские фабриканты Столдотенков, Чороков, Титов и ряд других. И ряд других. Конечно ключевым выдающимся событием в развитии российской экономики, экономической системы второй половины XIX века, безусловно, явилась отмена крепостного права, последовавшая 19 февраля 1861 года. И, конечно, Россия сбросила с себя эти путы, этот, эту цепь, эти оковы феодализма, и вышла на дорогу, такую бурную, широкую дорогу, буржуазного, капиталистического, безусловно, прогрессивного для того времени развития. И вот это вот пореформенное развитие значит, Российской империи до сих пор вызывает восхищение у экономистов своими темпами роста, о которых сегодня. Сегодня остается только мечтать. Но прежде всего, конечно, сельское хозяйство в пореформенной России продолжало, состава, продолжало оставаться доминирующей частью экономики. Аграрный вопрос продолжал оставаться ведущим в жизни страны и после отмены крепостного права. Ну вот, например, по данным переписи 79 года, 879 года, весь земельный фонд Европейской России составлял 391, 391 миллион десяти Ну вот. Но реальный используемый фонд составлял 200, 281 миллион десятин. Причем 102 миллиона десятин составляли частновладельческую землю, 139 миллионов крестьянскую надельную и 50 миллионов казенную и удельного ведомства. Основная часть частно земли, это 77 с лишним процентов, 79 миллионов десятин, находилась в руках поместного дворянства. Остальной владели церковь, купцы, мещане. Зажиточные крестьяне. Конечно, вот это вот, вот это, в чем острота-то этого, особая острота аграрного вопроса в России, нужно, чтобы понимали те, кто слушает эти лекции. Резко возросло крестьянское малоземелье вследствие естественного прироста населения деревни. Ну вот, но система землепользования оставалась прежней. Скажем... Численность крестьянского населения за 40 лет, с 61 по 900 год, увеличилась с 23,6 миллиона до 44,2 миллиона душ мужского пола. В связи с чем, вдумайтесь, наделы, средние размеры надела, на одну душу, сократились с 5,1 до 2,6. То есть в два раза, наполовину как раз. В деревне создалось вот это вот аграрное перенаселение, которое не могли смягчить ни возраставшую уход крестьян в город, не переселение их на свободные земли окраин России. Например, в -е, при Александре III в 90-е годы XIX века крестьяне вынуждены были арендовать у помещиков до 37 миллионов десятин земли. Это составляло 27% к их надельной земле. Это, конечно, ухудшало их, э, их положение. Но и... Дворянское землевладение сокращалось, потому что дворяне продавали свои земли представителям других сословий. Вот несколько фактов, несколько цифр. Если в 61 году в руках дворян находилось 87 миллионов десятин земли, то к концу 70-х годов уже 79 миллионов, а к началу 20 века всего 52 миллиона десятин. То есть на 41% меньше они продавали свою землю в силу разных причин. Земля все более втягивалась в торговый оборот, она становилась товаром, повышались цены на землю за 40 полиформенных лет, в среднем в 5 раз, а в черноземных губерниях, где земля была особой ценностью, они повысились в 10 раз. В 10 раз. И вот... Э... Отмечено также, что дворянское землевладение сосредотачивалось в регионах с более высокими ценами на землю и с более быстрыми темпами их роста в пореформенное время. Поэтому, вот парадокс, да? парадокс, несмотря на сокращение даже дворянского землевладения, ценность дворянских земель к началу XX века возросла с миллиарда 250 миллионов рублей до 2,5 миллиардов. То есть, по сути, она удвоилась. По сути, оно твое. Вот и еще. В частном землевладении было характерно преобладание латифундий, колоссальных поместьй, размером свыше 500 десятин. Таковых насчитывалось к концу 19-го, началу 20 веков порядка 30 тысяч. В них, в общей сложности в этих латифундиях, сосредотачивалось 70 миллионов десятин земли. 44 миллиона у дворян и 36 миллионов у не дворян. И на одно владение в среднем приходилось 2333 десятины. Сравните. На одно крестьянское владение 2,6 десятины и на одну такую латифундию 2333. Теперь понятно, думаю, мои рассуждения вот об остроте вот этого вопроса, этого земельного неравенства. Вот. Это с одной стороны вот эти латифундии, а с другой стороны столько же, 71 миллион десяти, находились у 10,5 миллионов крестьянских дворов. Вот поэтому... Именно поэтому нужно понимать, что обострение аграрного вопроса к началу XX века явилось важнейшей предпосылкой революции 5 го 7 годов и передача помещичьих земель крестьянам стала главным ее требованием. Вот этот момент я хочу особо заострить и на него обратить особое внимание. Росла сумма. Помещичьего долга государству. Росло число заложенной помещичьей земли. Например, к 870 году помещикам было заложено 2,1 миллиона десятин земли. Сумма долга составляла 92 миллиона. К 80 году в залоге было уже 12,5 миллионов десятин. И долг составлял 448 миллионов. Наконец, к 895 году, к моменту вступления на престол Николая II, дворяне Заложили, вдумайтесь, 37,5 миллионов десятин земли. И долг государству к этому времени, к 1895 году, дворянский долг, составлял колоссальнейшую сумму – 1 миллиард 29 миллионов рублей. Миллиард 29 миллионов. Шли с молотка имения. Например, в 1986 году за долги было продано 166 дворянских имений, а в 1993 уже 2237. В основном, конечно... Разорялось мелкопоместное дворянство. латифундии конечно, были более устойчивы. Они более адаптировались, более приспосабливались к условиям капиталистического а, уклада. А, были, безусловно, новые тенденции в развитии, в развитии сельского хозяйства по реформенному времени. А, когда вот были сброшены эти феодально-крепостные путы средневековые, да, то... А, все-таки вот эта новая струя свежего, так сказать, капиталистического, предпринимательского воздуха, она оживила э, все э, вот это дело. Да? И э, росли, росли, э, был заметен рост сельхозпроизводства, рост урожаев. Скажем, с середины 60-х до конца 90-х чистые посевы хлебов и картофеля возросли в полтора раза, а чистые сборы более чем в два раза. Причем, например, вот особенно по картофелю, если брать только картофель, его посевы возросли в 3,5 раза, а чистые сборы в 5 раз. При этом товарность помещичьего хлеба была существенно выше крестьянского. Новым явлением был растущий спрос на улучшенные Орудия, обработки почвы, сельхозмашины, наемный труд. Например, с 70-х по 90-е годы XIX -го века годовое производство железных плугов в России возросло с 14,5 тысяч до 75,5 тысяч штук. Жнеек с 780 штук всего лишь до 27 тысяч. Это за 20 лет. В 1875 году в сельском хозяйстве России применялось, применялось 1300 локомобилей. А к 901 году их было 12 тысяч, причем 10 тысяч из них были сконцентрированы на юге, в южных регионах стран. Росло число наемных рабочих. С 60-х по 90-е годы 19-го столетия оно выросло с 700 тысяч до 3,6 миллиона человек. Но, повторяю, страну продолжали при этом. Не нужно думать рисовать только розовой краской. Развитие было противоречиво, Страну продолжали постигать неурожаи и связанный с ним голод, от которого больше всего, конечно, страдало трудовое население, да? простые люди. Например, в 73-74 годы так называемый Самарский голод обрушился на Среднее Поволжье. Масштабный голод был в 79 году. года. Но, конечно, самый широкий размах принял город. Печально известный голод 91-92 годов. 1891-92, который поразил 29 губерний, голодало 35 миллионов человек, и по некоторым данным 600 тысяч тогда умерли с голода. И вот а, интеллигенция наша, болеющая душой за народ, это и Толстой, и Чехов, и Короленко, и многие другие видные деятели русской культуры, развернули сбор средств, и было собрано для помощи голодающим в те годы, в 90-е годы 19 -го века, 151 миллион. Рублей. 151 миллион. Конечно же, огромный импульс был дан развитию пореформенной промышленности. Пореформенной промышленности. Капитализм проникал и в крестьянскую промышленность, и в крупную и среднюю промышленность. вот И причем, если в первые пореформенные десятилетия русская промышленность производила в основном предметы потребления то, обращая внимание на тенденцию, начиная с 80-х годов XIX века, растет удельный вес производства, средств производства. В первые переформенные десятилетия промышленный облик страны определяла легкая промышленность. Ведущая роль, конечно, здесь была, была отведена текстильной промышленность, Текстиль, производство текстиля. Это московский, петербургский, прибалтийский промышленные регионы. Там находилось 75% всех ткацких станков и 80% мощности паровых машин. И 85% рабочих всей текстильной промышленности страны. Именно там. Но с 60-х годов появился конкурент. Да, появился конкурент, потому что бурное развитие получила текстильная промышленность в польском городе Лотси. Другой важнейшей отраслью была горнодобывающая, которая в основном в первые переформенные десятилетия росла на Урале. Но наряду с развитием традиционных отраслей возникали новые угольные, нефтедобывающие, химическое, машиностроение. Менялась промышленная география страны. К старым промышленным регионам, например, Московскому, Петербургскому, Либалтийскому, Уральскому, добавились новые. Например, Донбасс, Южная Украина, Бакинский нефтедобывающий район. Вот. Возникали крупные промышленные центры, такие как Баку, Харьков, Екатеринслав, Юзовка, Горловка, Нарва, Лоц. Наиболее быстро росла горнодобывающая промышленность. Например, с 860 по 95 год выплавка чугуна возросла с 21 миллиона до 89 миллионов пудов. Добыча каменного угля с 18 миллионов до 556 миллионов пудов. А нефти всего добывали в 60 году только 500 тысяч пудов, а в 95 уже 377 миллионов пудов. Вот. Гигантский скачок, то есть гигантский рост. В разы, в десятки раз, в сотни раз. В производстве чугуна Урал уступил первое место югу России. Югу России все-таки еще сохранялись крепостнические пережитки в уральской горной промышленности. Это было главной причиной замедленного роста по сравнению с более свободным капиталистическим развитием юга России. Если, например, в 80-м году юг давал всего 5% выплавлявшегося в России чугуна, а Урал 70%, то к 900-му э, вот это вот э, количественное соотношение между ними э, поменялось. На долю юга приходилось уже 52% чугуна, а Урала только 27%. Вот так. В 900 году одна домна на Урала давала в 8 раз чугуна меньше, чем одна домна на юге. Энерговооруженность, например, по числу лошадиных сил на один завод, как посчитали промышленности юга, в 25 раз была выше, чем Урала. В 25 Один рабочий на юге производил чугуна в 6 раз больше, нежели один рабочий на Урале. К 90-м годам резко возросла роль Донецкого бассейна в добыче каменного угля и Бакинского в добыче нефти. Если, например, в 60-х годах на долю Донбасса приходилось 33% добываемого угля в империи, то к 90-м годам это было уже 70%. Добыча нефти развернулась лишь в 70-х годах в Баку, но уже к концу 19 века Батинский район давал 74% всей добываемой нефти, а к концу 90-х годов эта сумма составила 95%. К 1890 году, тоже важные такая интересные тенденции, в европейской России насчитывалось 329 фабрично-заводских поселков, где трудилось 451 тысяча рабочих, то есть 52% от их числа в крупной промышленности. В крупной промышленности вообще в приформенной промышленности особенно быстро развивались те ее отрасли которые производили средства производства иначе говоря рост тяжелой промышленности как говорят экономисты группа а обгонял рост легкой промышленности группа б что было характерно для капиталистической промышленности всех стран не только для россии это была общая тенденция значит далее развитие вот этой промышленности сопровождалось процессом дальнейшей ее концентрации которая выражалась в увеличении числа рабочих и сумма производства в расчете на одно предприятие, в дальнейшем укрупнении предприятий. Например, с 866 по 90 год за четверть века численность промышленных предприятий в России, где было 100 и более рабочих, возросла в полтора раза. В то же время число рабочих в них в два раза, а общая сумма производства в три раза. В три раза. Причем число крупнейших предприятий, где было более тысячи рабочих за эти же годы, 66-90, выросло в 5 Число рабочих на них выросло в три раза, а сумма производства выросла в пять раз. В пять раз. Безусловно, безусловно, важным событием э, империи реформенной империи было, э, был рост железнодорожной сети, а также развитие парового, <coughs> парового и водного транспорта парового и водного транспорта. Еще 28 января 1857 года было создано Главное общество российских железных дорог, которое разработало широкую программу железнодорожного строительства, предусматривавшую Прежде всего, соединение хлебопроизводящих районов страны с судоходными реками и портами Черного и Балтийского морей. Преследовалась цель создать благоприятные условия для предпринимательского помещичьего э, хозяйства. Ну вот, однако, железные дороги призваны были выполнять и важную стратегическую функцию. Быстрая доставка войск из центра к западным границам. Ну вот, К 1871 году почти все железные дороги находились в частных фуках. Однако эта мера не оправдала надежд, которые на нее возлагали. Поэтому вот уже к 1980 году долг казне частных железных дорог превышал миллиард рублей. Поэтому государство постепенно выкупало частные дороги у частных лиц и возвращало контроль над ними в свои руки. К 1995 году уже 60%, то есть, то есть более половины железнодорожной сети, Было в казенном ведении. И жесткий правительственный контроль был установлен над железными дорогами, остававшимися в частном владении. Ну вот скажем о быстром росте железнодорожной сети в полиформенной России говорят следующие цифры. Вот еще несколько цифр. Еще поутомляю цифрами. Потому что опять же историк должен оперировать фактами и цифрами, а не просто голосовными э, какими-то утверждениями. Так вот, если вернуться к цифрам. В 1961 году, я уже говорил, протяженность железных дорог в империи была полторы тысячи лёзд. Позорно мало. В 1971 уже 11 тысяч. В 1981 более 22 тысяч лёзд. К 1991 году 30 тысяч лёзд. А к 901 уже 58 тысяч. Россия тогда вышла на второе место по длине железнодорожных магистралей. Уступало первенство только США. Были построены такие дороги, как Москва-Курск, Курск-Киев. Курск-Харьков, Харьков-Одесса, Харьков-Ростов, Москва-Ярославль, Ярославль-Вологда, Москва-Тамбов, Тамбов-Саратов, Москва-Брест, Брест-Киев и ряд других. Были построены Закавказская, Закаспийская железные дороги. Вот. В 1991 году началось строительство Транссибирской магистрали, имевшей исключительно важное значение в освоении Сибири, Преамурья и приморье И здесь следует сказать, что вот это вот строительство железных дорог оказало влияние на все стороны экономики страны. Железные дороги, связав самые отдаленные районы страны с центром, да и друг с другом между собой, способствовали углублению их специализации, развитию внутреннего и внешнего рынка, росту подвижности населения, Рассчитанные сначала на удовлетворение, в первую очередь, нужд хлебного рынка, железные дороги дали сильный толчок развитию различных отраслей промышленности. Они связали производство с сырьевой базой и с рынками сбыта. Менялась структура перевозок. Например, в 70-х годах хлеб составлял 40% железнодорожных грузовых перевозок, а в 90-х годах только не более 25%. Стали перевозить металл, стало быть, машины, лес. Уголь, нефть, нефтепродукты, продукции обрабатывающей промышленности. И потом, не следует забывать важную вещь. Сами железные дороги, если угодно и в прямом, и в переносном смысле, как хотите воспринимайте, стали локомотивом, который потянул за собой всю остальную промышленность. Потому что железные дороги, что такое железные дороги? Они предъявляли спрос на металл, на уголь, на лес, на нефть. Например, в 90-е годы на нужды железных дорог шло 36% всего добываемого в стране угля, 44% нефти, 40% металла. То есть, благодаря росту железнодорожного строительства был также зафиксирован рост каменно-угольной, лесной промышленности, нефтяной промышленности, нефтепереработки, металлургии, транспортного машиностроения. Ну и потом, эти железные дороги нужно было обслуживать. Для этого требовались рабочие руки. Они предъявляли все больший спрос на рабочую силу. Например, в 65 году там трудилось 32 только тысячи рабочих, в 90-м – 252 тысячи, а к 900 году уже 469 тысяч человек, то есть почти полмиллиона. Существенно возрос паровой, водный транспорт. Если в 60-х годах в стране насчитывалось порядка 400 речных пароходов, то в 95-м году их было уже 2,5 Речное пароходство получило развитие в бассейнах Дона, Днепра, Западной Двины, Северной Двины, Аби, Енисея, Амура. Развивалось морское пароходство. Число морских пароходов за 30 лет с 60-х по 90-е годы XIX -го века возросло в 10 раз с 51 до 552. С 51 в 68-м году до 552 в 96 -го. В прибрежных перевозках значительную роль играл мелкий парусный фронт. Значит, в целом в 90-х годах на долю речного, морского и гужевого транспорта приходилось 30% перевозок. Остальные 70% грузов перевозились по железным дорогам. Ну и, конечно, конечно отмена крепостного права, падение этих крепостных пут способствовал росту и внутреннего, и внешнего развития, способствовал росту внутреннего, и внешнего рынка, их развития да? развитие внутренней и внешней торговли, также, конечно, развитию банков и системы финансов в России. Банков и системы финансов в России. Ну, скажем, вот в 60-х, 70-х годах на рынок поступало от 500 до 700 миллионов пудов хлеба что составляло 45-47% его чистого сбора. В 90-х годах на рынок поступало уже свыше миллиарда пудов или 50% от чистого сбора хлеба. Причем 60% шло на внутренний и 40% на внешний рынок. 40% на внешний рынок. Быстро росла торговля промышленными товарами. Спрос на них предъявлял и городское, и промышленное население, и деревни, все более потреблявшие фабричное производство, ткани, значит, орудия туда, утварь, кровельное железо, керосин. Промышленность нуждалась в металле, в угле, в нефти, в лесных материалах. Втягивание России в мировой рынок обусловило значительное возрастание объема, хочу на это обратить внимание, ее внешней торговли. В начале 60-х годов, Внешний торговый оборот России составлял 430 миллионов рублей. Из них 223 миллиона вывоз, 207 миллионов ввоз. А в конце 90-х этот внешний торговый оборот был уже миллиард 306 миллионов. Сравните 430 и миллиард 306 миллионов. Причем 698 миллионов вывоз, 608 миллионов ввоз. ВОЗ. То есть рост в три раза. Причем характерен... Устойчивый, активный внешнеторговый баланс для России, то есть превышение вывоза над ввозом. В структуре вывоза, то, что вывозили, преобладала продукция сельского хозяйства, прежде всего хлеб. Например, в 61 65 годах ежегодно вывозили в среднем 80 миллионов пудов хлеба. В 71 75 194 миллиона пудов. А в 81-85-м 302 миллиона пудов. Наконец, в 91 -м, 95 -м году вывозили 414 миллионов пудов. Кстати, для тех, кто не помнит, или забыл, или не знал, пуд, напоминаю, это 16 килограмм. Так вот, в 91-95-м 414 миллионов пудов. А в 96 – годах – 444 миллиона пудов. То есть, фиксируем, что за переформенные 40 лет Объем хлебного вывоза вырос в 5,5 раз. в 5 ,5 раз Значительно увеличился вывоз сахара, например, за 60-е и 90-е годы с 3,3 миллиона до 12,4 миллиона пудов. Вывозился лес активно, льон, продукция, животноводство. В структуре ввоза в Россию значительное место занимали хлопок, металлы, машины, уголь, нефть колониальные товары, чай и кофе, а также предметы роскоши. Например, хлопок составлял 22% стоимости ввоза, энергоносители 19%, машины 15%, металлы 11%, так называемые колониальные товары, а также 11%. До 80% внешнеторгового оборота России приходилось на европейские страны, остальные 20% на страны Азии и Америки. Крупнейшими партнерами были Германия и Англия, соответственно 25 и 22 российского внешнеторгового оборота. Безусловно, развивалась банковская система. В 60 году был создан государственный банк, который имел к 90-м годам уже 110 филиалов. Большую роль в развитии банковского дела сыграли созданный, соответственно, 18 мая 1882-го Крестьянский банк и 21 апреля 1885 года дворянский поземельный банк. Крестьянский банк выдавал суды под залог покупаемых крестьянами земель. А вот Дворянский банк выдавал долгосрочные студы на выгодных условиях 1-2% годовых потомственным дворянным землевладельцам, правда под залог и в земельной собственности. То есть преследовалась цель предоставить им необходимые денежные средства для перестройки своего хозяйства и вообще в целом укрепить вот это вот дворянское сословие. Развивались коммерческие кредиты, акционерные банки. Например, первый акционерный коммерческий банк был создан в 1864 году в Петербурге. Потом они были созданы в Москве, в Хиеве, в Харькове. А в 70-х годах их было уже более 40 с капиталом 350 миллионов рублей. А к 900 году этот капитал увеличился втрое и составлял более миллиарда рублей. Ну вот, в развитии кредитной системы значительную, конечно, роль сыграл иностранный капитал, вторжение которого в... В российскую экономику заметно усилилось с 80-х годов в 19 века. К 890-м годам вложения иностранного капитала в России составили 200 миллионов рублей, а к 900-му году, 10 лет спустя, уже 900 миллионов. Вкладывался он в промышленность, в транспорт, в средства связи, в железные дороги, вот, в химическую отрасль, в горнодобывающую. Преобладал капитал таких стран, как Франция, Англия, Германия, Бельгия. В общей сложности 96%. Французы и бельгийцы, например, вкладывали в металлургию, в металлообработку, в машиностроение, в банковское дело, англичане в угольную промышленность, в металлургию юга. Немцы преимущественно в машиностроение, в городское хозяйство, в электротехническую, в химическую промышленность. Вот, скажем, по переписи 1897 года, как раз под занавес века, в России насчитывалось 932. 932 города. То есть, в общем-то, значительный рост, э, значительный рост э, урбанизации. Например, э, с 863 по 97 годы городское население увеличилось в 2,5 раза. С 6,1 до 16,8 миллионов человек. То есть, к 97 году 13,4% жителей империи проживали в городах. Проживали в городах. Ну, крупными городами, например, были, конечно же, Москва и Петербург. В Петербурге в 197-м насчитывалось 1 30 тысяч жителей, в Москве 1 000 40 тысяч. Крупными также городами были Одесса 406 тысяч, это все данные 197 -го года, Рига 256 тысяч, Киев 247 тысяч. Всего. По данным всероссийской переписи, в конце века, в 1897 году, в России проживало 125 миллионов 640 тысяч человек. Это без Финляндии, где тогда было 2 миллиона 556 тысяч. При этом на европейскую часть приходилось 103 миллиона, а на азиатскую 22,7 миллиона жителей. Очевидная диспропорция, перекос. По сословному положению население России распределялось следующим образом. 99,8 миллионы человек, 81% крестьяне, 13,4 миллиона это 10,7% мещане, 1,7 миллиона 1,5% потомственные и личные дворяне, 624 тысячи 0,5% купцы и так называемые почетные граждане, наконец 589 тысяч, порядка 0,5% духовенство, около 10 миллионов это 8% так называемые прочие и народцы. Деклассированные элементы, то есть люмпины, вот это дно, в которое во все периоды всегда было есть и, увы, будет. Вот. По своим занятиям население разделялось на, на сельскохозяйственные, это 97 миллионов, 77,3 Торгово-промышленные, 21,7 миллиона, это 17,2 И непроизводительные, 6,9 миллиона, это 5,5 Вот. В целом, такой получился у нас обзор экономического развития России в XIX веке, веке. Ну и вообще следует сказать, что, например, в 90-е годы 19 века русская промышленность по темпам роста занимала первое место в мире. Вот. И как бы завершая, обобщая вот разговор о русской промышленности, о русском капитализме, сделаем как бы такие некоторые выводы. Да? Сделаем некоторые выводы развитие экономики России в 19 начале как бы 20 веков да, были некие свои особенности некая специфика так вот как представляется специфика это была следующая специфика была следующая. во-первых Во-первых, своеобразие русского капитализма по сравнению с Западом в том, что промышленный переворот предшествовал эпохе буржуазных революций, а не наоборот. Аграрный переворот не был завершен. Железнодорожное строительство открывало и стимулировало промышленный переворот, но не венчало, не заканчивало его, как на Западе. Крупное фабричное производство часто возникало без прохождения мануфактурной стадии. Появление крупных акционерных банков предшествовало росту мелких и средних коммерческих организаций. Была высока доля иностранных капиталов в русской промышленности до одной трети. Это в три раза больше, примерно, чем на Западе. Индустриализация не была завершена. На долю тяжелой промышленности приходилось всего 40% объема промышленного производства. Аграрная сфера была ведущей. В 1897, например, году, вот как раз по данным переписи, вот, доля сельского населения составляла в империи 87%. 87% от общего числа. Вот эти все моменты, моменты надо иметь в виду. Вот такой вступала Россия в 20 век, вот, в начало эпохи империализма, когда уже монополии регулировали объемы производства и продаж и диктовали цены. Переход к капитализму, конечно, в России произошел значительно позднее. Огромная территория с различными природными условиями и ее неравномерным освоением сохранялась самодержавие, помещичье землевладение, сословное неравноправие, политическое бесправие, национальный гнет. Хотя, конечно, и тут нужно разумно оценивать, и не нужно ничего преувеличивать, и да? ну, вот Разный социально-экономический уровень народов империи, ну, вот. например, современная капиталистическая промышленность. И финансово-банковская система сочетались с отсталым аграрным сектором. Сохранялась концентрация производства и крупных предприятий к концу XIX века в пяти основных районах. Северо-западный, центрально-промышленный, уральский, южный, закавказский. Вот эти вот районы резко контрастировали с, огромным, с огромными промышленно неосвоенными территориями России. Мощные самодержавие и слабые буржуазии отсюда... Отсюда активное вмешательство государства в формировании монополистического капитализма, законодательное регулирование, финансовая подпитка, поддержка монополий, многоукладность экономики, был и частнокапиталистический капиталистический уклад, и полунатуральный крестьянский, и мелкотоварный кустарно-ремесленное производство. Невысокая активность в вывозе капитала за пределы страны. Почему? Ну, Во-первых, их было мало. вот. Широкие возможности диктовали сам внутренний рынок, внутренний, как бы внутренние потребления. Вот. И потом широкий приток иностранных капиталов именно в Россию. Почему? Что привлекало? Дешевая рабочая сила, скрытые ресурсы, особенно в добывающей промышленности, в обрабатывающей, в машиностроении. Но в целом, наверное, будет справедливо сказать, что несмотря на все издержки политические, социальные, развитие экономики России, особенно во второй половине XIX века, оно было... Россия, Российская империя, в лице своей элиты, вообще в лице своего народа, смогла дать достойный ответ на вызовы времени, если уж пользоваться вот этой терминологией Тойнби, да, теории вызова и ответа. Вот Россия все-таки этой эпохой великих реформ Александровских 60-70-х годов XIX века дала достойный ответ на вызовы времени, и Россия сохранила свои позиции в том числе экономические позиции в качестве одного из лидеров, в общем-то, тогдашнего мира. Это несомненно, это признают все серьезные историки, все серьезные исследователи. Вот так будет у нас выглядеть, думаю, основное я, что хотел сказать, сказал, анализ экономического развития империи в XIX веке. Далее поговорим о политических, государственных и социальных процессах, об эволюции социально-политического и государственного аппарата, о социально-политической жизни. Об этом поговорим в следующей части уже нашей лекции.